Глава одиннадцатая. Или о том, почему кошмары полезны. Часть вторая. К моему удивлению, она оказалась не заперта. Хотя, будь иначе, я бы вышел через окно. Страха портить вещи или нарушать закон по мере необходимости у меня не имелось. А вот улица не удивила, даже немного разочаровала. Постапокалипсис. Обычный. Выгревшая местами в кратерах лужайка у дома, опаленой, пожухлой, местами сгоревшие или вырванной с корнем кусты ограды, серая, затянутое свинцом и, кажется, проблесками багрянца неба, заваленная обломками зданий и ржавыми, выгревшими корпусами машин улицы города, А вот какого именно, определить невозможно. Это оказался собирательный образ и нашего города, и мегаполиса, и захолустья Южной Америки. Дома дальше тоже побиты, частично сгоревшие, а частично обрушенные. Местные жители гармонировали с местом. Скелеты улыбались голыми черепами и валялись в самых неожиданных местах. «Истинный ужас!» «Жизнь без мягкой туалетной бумаги и душистого мыла!» Театрального запил Брут, а затем, понизив голос, предложил. «Пока кошмар разочаровывает. Пошли, в футбол черепами поиграем и остатки зданий порушим. Или на заборе что-нибудь нарисуем». «Брут, и откуда у тебя столь разрушительные наклонности? Это же неэтично!» Я не спеша вышел на улицу. «Разумеется, пошли!» но не успели мы удалиться от дома и на сотню метров, как обнаружился комитет по встрече. Из-за угла ближайшей высотки с выбитыми окнами и закопченным фасадом вырулил мой шеф. Не один. В том смысле, что моих шефов, то есть демонов или монстров, очень на них похожих, там было около дюжины. Однако стоило им приблизиться, как я был вынужден признать. Шеф по сравнению с ними — супермодель, У монстров было нечетное количество конечностей и глаз, причем расположенных в разных местах. Плоть покрыта язвами и местами потрескалась до кости. Из ран капает кровь и гной. Тряпки, заменяющие одежду, заляпаны кровью и потрохами. И поскольку в руках одних начало разгораться магическое пламя, а другие стали доставать мечи, топоры и другие большие смертоубийственные железяки, меня видеть были не рады. Я на всякий случай оглядел себя. В простенькой, но все же одежде. Публичного оголения я мало боялся. Нет, это, конечно, страшно, но эмоции сильно притупляются после первой пробежки. Даже получаешь удовольствие от ветерка в отцензурированных местах. Главное помнить наизусть номер начальства, чтоб полиция не закрыла тебя в каталажке до конца времен с криминальными личностями, чья ориентация не соответствует твоей. Но сейчас важно, что при мне никакого оружия. Я сорвался с места быстрее многих спринтеров, на ходу потирая руки. Требовалось вернуться в дом, откуда начался мой кошмар. Там я хотя бы понимал происходящее, но не успел я добежать, как по ушам грохнул звук выстрелов, и следом крики демонов. Я невольно обернулся, а потом затормозил, из окон и крыш разрушенных зданий по демонам велся огонь. Довольно плотный огонь из автоматического оружия. Плазменного, лазерного и бог знает еще какого. В любом случае очень эффективного, так как растянувшуюся вереницу демонов разметала. Некоторых в прямом смысле слова. Как говорится, кровь кишки распида... Э, кидала. Брызги долетели даже до меня, запачкав штаны. Так, а вот это непонимание ситуации меня начинает действительно пугать. Тихо шепнул с плеча Брут. И вновь я не успел ничего сделать, как меня схватили за плечо. Я на рефлексах попытался вывернуться и ударить в ответ, но мой удар заблокировали, а я к тому времени увидел, с кем сражаюсь. Невысокий мужчина, возможно, подросток, закутанный в камуфляж так, словно пародировал мумию, а технологических приблуд и оружия на нем было навешено больше, чем на новогодней елке. Выглядывали лишь серые глаза. «Давайте за мной, я помогу!» «Ты кто? Что происходит? И чего тебе надо?» Я не спешил подаваться уговорам первого встречного. Я еще не забыл, что нахожусь в собственном кошмаре, и любая помощь здесь вдвойне подозрительнее нападения. «Меня прислали за вами, с вами хотят встретиться, мои товарищи прикроют наше движение», — Затараторил парнишка, а потом сорвался с разгрузки один из стволов и протянул мне... «Возьмите, здесь много монстров, их придется часто уничтожать». Передача оружия стала для меня символом, что существу можно доверять. По крайней мере, пока. Проверив оружие, я двинулся следом за парнем короткими перебежками, пригибаясь от укрытия к укрытию. С учетом моего наряда выходного дня чувствовал я себя невероятно глупом. Однако все мысли вылетели из головы, когда произошло следующее нападение демонических существ. Отвратные твари, со множеством клыков и капающей слюной, порой переходящие на четыре конечности для ускорения. Я, не задумываясь, открыл огонь, и горящие красным глаза монстров быстро потухли. Каждые несколько сотен метров приходилось отстреливаться. А если напор уродцев был слишком сильный, то нас прикрывали огнем из соседних зданий, превращая всех противников в неаппетитный фарш. Зрелище было омерзительное, на всех участников захватил азарт и безбашенное веселье. В последний раз я видел подобное, когда несколько бандитов-геймера были одержимы после хоррор-игры. И это воспоминание отрезвило. «Сергей, смотри!» — вновь не дал мне поймать мысли за хвост Брут, когда мы вырвались на небольшую городскую площадь. Я проследил направление взмаха его хвоста и мгновенно понял, на что он указывает. Старик в грязных лохмотьях и покрытый струпьями, заросший полуслепой, без одной ноги, сидел на картонке у угла очередного здания и просил милостыню в мире монстров. Я направил на него оружие, но парнишка-проводник резко дернул мою руку вниз и зашептал. «Он тебя ждет. Он просил тебя привести, Иди к нему. Мы тебя прикроем. Сейчас сюда придет новая волна этих тварей». Это было странно, но не больше обычного. Потому я, с трудом сдерживая азарт боя, опустил оружие и поспешил к старику, стараясь не замечать вони, которые он распространял. «Кто ты?» — задал я вопрос ходу. «Зачем позвал меня? Чего ты хочешь? Что это за страх или фобия? Я не понимаю!» «А, Сергей! Брут! Это вы!» — протянул старик неожиданно знакомым голосом, а губы его растянулись в беззубые улыбки. «Вы пришли проведать свою пожилую версию?» Я вздрогнул, но справился с мандражом. Меня не пугала старость. Если честно, уважаемый слушатель, то я никогда всерьез не рассчитывал умереть по естественным причинам. С моей работой меня, скорее всего, убьют, а смерть принесет лишь отдых. Я не боялся перехода за грань неизвестного. «Серьезно? Мой главный страх я сам? Это настолько банально и скучно, что только плеваться хочется» и, повысив голос, заорал своему сонному клону. «Требую больше челюстей и зубов! Больше конечностей! Больше тентаклей! Народ требует!» И уже тишина твердо и серьезно добавил. «Ты не мое будущее. Все окружающее — лишь кошмар». Тем временем обещанная волна монстров рванула на площадь. На сей раз здесь были летающие чудища с перепончатыми крыльями и гигантские твари, которые своими тушами в дрифте сносили куски разрушенных зданий, и всякая шушера, недостающая даже до колена, но с размахом пасти чуть ли не в половину себя. Но основу составляли все те же человекоподобные твари, чьи искорежные неведомые силы и тела походили на оргию плоти и слизи. «Неужели?» — улыбка старца стала шире. «Ты ведь изучал сны». Ты знаешь, сон — это модель, построенная на основе твоих знаний о мире. Порой модель настолько точная, что способная предсказать будущее. Уточню. Ты не боишься себя. Ты себя хорошо знаешь, все, на что ты способен. А на что нет? Сухонькая рука схватила меня за одежду и неожиданно сильно притянула к себе, опалив зловонным дыханием мое ухо, и прошептала. Я не буду говорить, что мир вокруг не сон, а будущее. Твое будущее, то будущее, которого ты достоин. Нет, я не подарю тебе это предсказание. Вот в этот момент меня пробрала, мышцы пониже спины сжались и волна мурашек пошла к затылку. От затылка наоборот покатилась одинокая этого еще сильнее вспарывающая спину капля пота. Вздох застрял в глотке. Нога дернулась отступить, но главное сердце пропустило удар. «Как же я ненавижу предсказания!» «Тогда зачем я здесь?» Меня удерживала на грани кошмара только сила воли и впившиеся когти Брута. «Ты хотел увидеть свой главный страх. Так осмотрись, но отключи свой иммунитет к воздействиям веры. Увидь то, что видят обладатели веры. Увидь иллюзию, которой все живут». Боль кольнула сознание, и я помимо воли огляделся. Вот несколько маленьких монстров рухнули, сраженные у фонтана очередью в живот. Мир подернулся дымкой, и вот уже двое детей и пес корчатся на земле, плача и размазывая кровь по мраморной поверхности новенького, играющего красками фонтана. А я ведь тоже стрелял. Ты боишься, что твои способности отделяют тебя от мира, — Нашептал мне старик, — что, защитившись от воплощений веры, тем самым ты защитился и от людей, спрятался от них. Вот под ударом исполинского монстра обрушилась стена бетшалого магазина, чей фасад измазан фекалиями и нечистотами, а за разбитой витриной тухлятиной тьма. Мир подернулся дымкой, и вот уже передо мной красивое здание кондитерской, расписанное цветами умелым художником, а мимо пытается проскочить грузовик с мороженым и взрывается от попадания кого-то из защитников площади огнем и металлом сеча невинных людей в праздничной одежде. И зачем они лезут в эту бойню? Великовозрастный ребенок, который притворяется взрослым и нужным, тот, над чьими выходками смеются. Даже сейчас слушатели улыбаются твоей слабости. Ты — дефект веры, которому нет места в изменившемся мире. Вот летающий монстр, пролетая надо мной, рожал когти, и на землю упала голова — Обычная голова со снятым скальпом и без глаза, Лицо ее застыло в крики, Лицо моей старенькой учительницы английского, Которую я до и боялся в школе. Мир подернулся дымкой, И вот нет никакого монстра, Но из сверхсовременного, Как в лучших утопических романах автомобиля, Выпал мячик. Обычный цветастый детский мячик, лопнувшие от случайного рикошета лишь на миг раньше, чем летающий транспорт, подбили. Твоя реальность никогда не будет, как у других. Твоя вера мертва. Я не выдержал. Я захотел сбежать. Сон — это сестра смерти. И я пытался проснуться, очнуться от ужаса. Но медикаменты крепко держали меня. И на этой... Границы между двумя крайностями я уловил то, что искал пристанище мертвых душ, и усилием на грани невозможного, от которого затрещали от напряжения синапсы мозга, рванул к этому месту. Ты в порядке? Голосок Брута звучал заботливо и взволнованно. Моей душе только что устроили вивисекцию моими же самыми жуткими кошмарами. И я чуть не помер от испуга. Разумеется, я в порядке. «Разве может быть иначе?» — прохрипел я, еще не до конца осознавая себя. Однако пикировка с Брутом возвращала меня к реальности. Я уже оценивал кошмар критически и понимал, сколько в нем нестыковок. Например, кто были те, кто помогли мне пробиться? Или почему толпа мирных жителей так бездумно атаковала? «Ну ты же все же не помер кажется, добился своего», — примирительно заметила Альтер Эго. Я понял, что лежу, и нашел в себе силы приподняться и осмотреться. Место было странным. Уважаемые слушатели, я могу утверждать это ответственно из опыта посещения странных локаций. Это была лужайка, только белая. Нет, не усыпанная снегом, а просто белая. Трава белая. Дерево его крона белые. Качели, как часть дерева, тоже белые. Даже небо белое, словно молоко. Единственным изменившим цвет оказалась девочка лет 14, что и раскачивалась на качелях, хотя и на ней было белое платье и белые туфельки. От подобной белизны замутило, а глаза заслезились и попытались вновь закрыться. — Вы искали меня, господин редактор? — весело, хотя и со скрытой усталостью спросила девочка, не останавливая раскачивание. — Наталья Пескунова? — неуверенно уточнил я, чуть проморгавшись и прищурившись. Девушка лишь едва уловимо кивнула, а я отметил, что сходство со взрослой версией определенно присутствует. Огляделся еще раз, подумал и решил, что узнавать про место и внешний вид девочки не хочу. Вместо этого заговорил я о главном. «Я хочу забрать вас и вернуть в тело». «С чего в мире сна я и стал искать не козлого, старшего или артефактора? Почему именно девушку?» От того, уважаемый слушатель, что охота здесь на них бесполезна. Мне нечем на них воздействовать. Даже если мне удастся найти их на бесконечных просторах мира сна, то они от меня сбегут в реальность, проснутся. А вот эту девушку я попытаюсь вернуть в родное тело и тем остановить пришествие Джина, если мне сильно повезет. «А зачем мне это? Я не хочу возвращаться». Девушка повела плечами, словно пытаясь уловить ими теплый порыв, напоенного цветами воздуха. Но как же? Я даже растерялся. Каюсь, у меня не до конца была продумана техническая часть возвращения. Я не понимал, как на собственной вере вытащить девушку из обвения в реальность. Однако я не предполагал сопротивления на уровне самой идеи возвращения, вследствие чего тупо переспросил. «Разве вы не хотите вновь стать живой?» «Нет, я устала от своей прошлой жизни». Я хочу отдохнуть здесь. А когда мой час, наконец, наступит, то продолжить путь, в какой бы неизвестность он ни вел. Но возвращаться я не хочу. Там меня не ждет ничего хорошего. Слова девушки отдавали речами самоубийц, ну или одержимых. Мне приходилось вести переговоры, чтобы они не уходили за грань смерти или одержимости. «Потому я обладал кое-каким опытом и навыками переговорщика и дипломата. Вот только ситуация была зеркальная. Мне нужно не остановить суицид, а убедить девушку возродиться. И если в переговорах с самоубийцами следовало затягивать переговоры, дабы они успели передумать, то у меня до пробуждения оставалось совсем немного времени. Но что хуже, я не понимал мотивов девушки, толкающих ее на это решение, хотя и просмотрел ее личное дело. Вы не хотите возвращаться? Но какова причина? Насколько знаю, вы пострадали в автомобильной катастрофе, хотя и не были виновницей. Я же предлагаю вам шанс вернуться к прежней жизни. К прежней жизни? Куда? В тело? В голосе и позе не было раздражения или злости, лишь легкая усталость и капли насмешки. И вот это меня пугало. Не было сопротивления моим словам. Они словно обтекали девушку, уже застывшую в недвижимости своего решения. Я понял, что совершил ошибку, упомянув о прошлом. Не стоило лезть в то, о чем знаешь только из бумажки. Там могут водиться демоны пострашнее шефа. Говорить только о позитивном настоящем и светлом будущем в реальности. «Отнюдь! Ваше тело в прекрасной форме! Вы молоды! Вы красивы!» «Стоит вам очнуться и пройти реабилитацию, как перед вами откроется весь мир. Вы же еще столько не видели в жизни. Только уверенность в голосе, только спокойствие». «Мир?» «Да, я хотела посмотреть мир», — неуверенно протянула девушка. «Ну вот, а в мире сна вы останетесь запертой лишь в этой белизне, в этой скуке, в этом спокойствии», — добавила за меня девочка. «И вы ошибаетесь». Отсюда я могу наблюдать за миром, в любой момент могу заглянуть в любую точку, абсолютно в любую, понимаете? Никаких запретов и ограничений, полный спектр передачи ощущений. Вы предлагаете заменить подобное на месяцы тяжелой и болезненной реабилитации? И даже после этого в реальности у меня не будет средств на такое, никогда не будет. Кредит на разбитую машину мне выплачивать еще лет десять. Если меня не уволили с работы и не выгнали со съемной квартиры, только и останется продавать свою красоту. А мне это претит. Годы нищенского существования. Биологический аспект не может влиять на мировосприятие девушки в мире сна. Значит, тут психологический и социальный фактор давит на страхи девушки. И если пока она была в реальности, инстинкт самосохранения не давал ей сломаться, то невольно переступив за грань, она потеряла любые поводы возвращаться. Вот только мне это невыгодно. А значит, будем работать по правилам переговорщиков, обещать всего и побольше, лишь бы добиться результата. Деньги — это всего лишь деньги, их можно заработать, их можно украсть. Но ваша жизнь бесценна, Наталья. Подумайте, вы не знаете, что ждет вас дальше, если останетесь здесь. А в реальности вас ожидает целая жизнь — Жаром говорил я, тем самым нарушая еще одно правило переговорщика — быть спокойным и не провоцировать субъект. Вот только худшее уже произошло, и любая реакция, даже негативная, работала на меня. И я помогу вам в оплате счетов и поиске работы. Редакторам это не так сложно. «Я никому не нужна». Качели остановились, и печальное лицо девочки чуть склонилось на бок. Но Брод не подкачал и белым пушистым комочком запрыгнул на колени девочки, подставляясь под поглаживание. Это заставило девочку улыбнуться и продолжить. «Вы правы. Я многого не видела, но видела тоже немало. Родители умерли в черный месяц. Приют не дал мне друзей и семью. Я едва закончила школу, не говоря о чем-то большем». «Но вы все это преодолели!» — поспешил я прервать девушку, пока она не загнала себя совсем в депрессию — и решил рискнуть, козырнуть светлым фактом ее биографии. «И вы нужны? Нужны своему старшему брату? Я знаю, вы нашли его после приюта и плотно общались». Вот только он ни разу не пришел ко мне в больницу. Я наблюдала отсюда за ним и узнала, что нужна была только ради квартиры, которую государство предоставляет сиротам. А потом... Млям! Зарекался же о прошлом мне говорить. «Стандартные методики воспевания прекрасной жизни — Явно шли Бруту под хвост, а время все быстрее утекало сквозь пальцы. Значит, стоило переходить к тем методам, за которые на меня орет шеф. Нет, не бить людей, уважаемый слушатель. Бить тут бесполезно. А вот предложить то, что девушка хорошо понимает, можно. Тогда, возможно, вы захотите возродиться ради мести. Я готов помочь отомстить и вашему брату, и вашим обидчикам в приюте и работодателям, и тому, кто вас сюда загнал. Своей улыбкой я чуть сам не отравился. И ударил снова. Вы видели тьмы больше, чем того, кто-либо достоин. Но вы можете сжечь эту тьму, если вернетесь в реальность. А вы смешной. Девушка неожиданно и искренне рассмеялась. Я даже растерялся от столь искренней радости. А она спокойно защепетала Не нужно притворяться, Сергей. «Вы, можете и сдержите свое слово, но мне месть не принесет удовлетворения. Не нужно переступать через себя. Вы хороший. Не верьте своим кошмарам». Девушка все же улыбнулась широко и подняла на меня лицо. Я, наконец, понял, у нее голубые глаза и задорный взгляд. Тогда попытался я вновь. «Сергей!» — тихо шепнул Брут. «Не надо!» Я взглянул в темные глаза моего питомца и прочитал в них: "Ты можешь продолжать попытаться убеждать ее вернуться, но спасти можно только тех, кто хочет быть спасен. Свободу воли еще никто не отменял. Ваш друг прав, не надо. Просто посидите со мной. Вы искали меня, пусть и для своих целей, но все равно без зла в душе. Именно поэтому я и позволила вам найти меня. Это... Это было очень приятно, но пусть мое место займет Мария. Она нужна, она любима, за ней следит взор тысяч людей, в нее верят. А я? Я буду оптимистом и рискну шагнуть за грань забвения. Вдруг мне повезет. Вы знаете Марию? — осторожно уточнил я. Нет, я ее не знаю. Ее душа еще не покинула мир, но наблюдала. И мне кажется, вы ошибаетесь. В чем же именно? «В том, что вы видите возрождение Джина», — тихо заметила Наталья. «Вы не видите попытки воскрешения молодой девушки, у которой есть любящий брат. У нее есть возлюбленный, у нее есть образование, у нее появятся планы и мечты на жизнь. Она хочет этого. Надеюсь, вы это увидите. Надеюсь, она воспользуется моим телом лучше, чем я». «Я не выдержал». Опустил голову, молча подошел к девочке и обнял ее. Сейчас мне было сложно увидеть то, о чем она говорила. Сейчас я видел лишь маленькую девочку, которую сломал мир и которая не хочет возвращаться.